«Крылья прочь!» «Вика, поверила ли я Максу?» «Нисколько. Почему?» «Если бы он всё ещё был на стороне Демида, то отпустил бы меня или даже вывез из клуба и надёжно спрятал. Он бы смог. Пока же всё выглядело так, будто для меня заготовлена определённая миссия. Если Демид не согласится на условия шантажа, меня ждёт нечто страшное». Угрюмый и неразговорчивый амбал проводил меня до моей комнаты и запер дверь на ключ. Я просидела почти в полном одиночестве два дня. Еду мне приносили по часам и снова запирали. Почти смирилась, что жить мне осталось недолго, но совсем не ожидала. На следующее утро завтрак мне принесла Соня. Поставив поднос на тумбочку, сняла с руки чёрную струящуюся ткань и, разложив на кровати, грустно улыбнулась. «Что это?» Насторожилась я, разглядывая ажурное платье с чёрным кожаным корсетом. «Это твой наряд на вечер», — отозвалась Соня и, присев в кресло, обратилась к стоящему в дверном проёме охраннику, властно приказав. «Выйди, я имею право попрощаться». «Попрощаться?» — спросила я и, проследив, как мужчина, нахмурившись, закрыл дверь, вздохнула. «Значит, он всё-таки не передумал». Я ждала этого намного раньше. Пожав плечами, поделилась она и, кивнув на поднос, напомнила. «Поешь. И поболтаем напоследок». «И что думаешь делать?» Пододвигая к себе еду, уточнила я. «Уеду?» — буркнула Соня и, закусив губу, всхлипнула. «Не представляю, как буду привыкать к иной жизни. Я же здесь. Страшно представить, сколько времени я отдала клубу. «Зато у тебя есть шанс наладить жизнь, встретить достойного мужчину, родить малыша», — пытаясь утешить, — перечисляла я. «Надеюсь», — кивнула она и, утерев слезы, улыбнулась. «Я ведь давно, вернее, всегда об этом мечтала». «Кого назначат на твое место?» Перестав жевать, настороженно протянула я. «Пока не знаю», — нахмурилась Соня и, посмотрев на меня с жалостью, созналась. «Боюсь, что...» «Понимаешь, Вика, ну...» но... «Что?» Подняв взгляд, я замерла, боясь услышать что-то страшное. «Я больше не смогу тебя защищать». А Алекс дал понять, что многое в клубе теперь будет иначе. «Хочешь сказать, меня могут...» Задушевно пролепетала я и, бросив взгляд на злополучное платье, уточнила. «Для этого меня велели вырядить в эти тряпки?» «Не знаю», — покачала головой Соня и, отведя взгляд, тихо пояснила. «Будет торжественный вечер, и Алекс приказал собрать всех, даже прислугу». «Я не пойду», — отодвинув тарелку, прорычала я и, нахмурившись, повторила. «Не пойду и всё». «Силы приведут». Криво усмехнулась она и, взяв меня за руку, заговорила еще тише. «Вика, будь сильной. Что бы ни случилось, в твоих силах добиться правды и найти дочку». «Но как я? Я не могу, не хочу так». «Поверь мне, ко всему можно привыкнуть», — продолжила Соня и, посмотрев с жалостью, попросила. «Не сдавайся, но и не нарывайся, иначе тебя сломают». «Куда уж больше!» Горько рассмеялась я и, потерев лицо руками, поделилась. «Крылья мне давно пообломали». «Забудь про свои крылья. У тебя есть цель». Подсоков языком, напомнила она и, заправив впрять волос, мне за ухо улыбнулась. «Если найдёшь в себе силы жить и бороться, всё будет иначе». «Не хочу». Чувствуя, как по щекам побежали слёзы, прошептала я и, зажмурившись, выдохнула. «Ничего больше не хочу!» «Прости, мне пора». Отстранившись, Соня встала и, указав на платье, добавила. «Там еще маска и перчатки. Жаль, не смогу помочь с макияжем и прической». «Спасибо!» Вскочив, я обняла ее и, покачав из стороны в сторону, прошептала на ухо. «За все спасибо! Будь счастлива!» «Я постараюсь!» Растроганно прошептала Соня и, смахнув слёзы, быстро вышла из комнаты. Я слышала, как она, удаляясь по коридору, плакала на но понимала, что, по крайней мере, теперь Соня свободна. Моя же история в этом клубе, похоже, только началась. Весь день я думала над Сониными словами на путствие, но так и не решила, как буду действовать дальше. Вечер приближался, а я всё ещё бродила по комнате, изредка бросая березгливые взгляды на ожидающее меня платье. Понимала, что выбора у меня нет, и если откажусь присутствовать на вечеринке, меня просто приволокут силой. Приведут в любом виде, неважно, буду я в шикарном платье или образе посудомойки. За полчаса до назначенного времени я решительно направилась в ванную. Быстро приняла душ и, собрав волосы на затылке в объёмную шишку, вернулась в спальню. Поглядывая на дверь, торопливо надела чёрные трусики и чулки. Платье село как влитое. За последние пару недель я сильно похудела, но грудь по-прежнему осталась пышной, и корсет подчеркнул это достоинство ещё больше. Соня передала сохранникам часть своих вещей, а также много косметики, украшений и обуви. Я выбрала чёрные туфли на высокой шпильке и, подхватив объёмную косметичку, села перед зеркалом. Сегодня я не собиралась выглядеть серой мышкой, поэтому глаза подчеркнула эффектным «Смоки Айс» стилем, а ресницы накрасила несколькими слоями туши. На губы щедрым слоем нанесла ярко-красную помаду, а скулы слегка выделила румянами. Тканевая ажурная маска и перчатки до локтя завершили образ. Немного подумав, надела массивные серьги с кроваво-красным камнем, свисающим словно огромная капля крови, а шею украсил такой же кулон на прозрачные нитки. Когда дверь открылась, я лишь брызнула на запястье и шею немного терпких духов и, встав, горделивой походкой пошла на выход. Для себя решила, что если это моя дорога на эшафот, то я пройду ее королевой, а не посудомойкой». По дороге в гостиную залу моя решительность немного поубавилась, но в помещении я вошла всё так же гордо и с высоко поднятой головой. Все сотрудники клуба уже были здесь, а по периметру стояли хмурые охранники. Макс, то есть Алекс, восседал на центральном диване и держа в руке бокал с шампанским, лениво осматривал всех присутствующих. Чёрная маска скрывала часть его лица, почти полностью скрывая эмоции мужчины, но когда я вошла, Он оглядел меня с нескрываемым восхищением. Протянув руку, поманил меня к себе и, вставши, шагнула навстречу. Слегка опешила и, посмотрев на толпу девушек, к которым хотела присоединиться, покачала головой, намекая, что не хочу быть в центре внимания. «Иди ко мне!» Громко позвал Алекс, и я, обречённо вздохнув, медленно подошла к нему. «Что ты делаешь?» Прошипела сквозь зубы, чувствуя на себе десятки удивлённых и непонимающих взглядов. «Я буду приезжать часто», — сообщил он громко, при этом напрочь проигнорировав мой вопрос. Выдержал небольшую паузу и, взяв меня за руку, добавил. «Но «Ну, теперь у вас есть новая хозяйка, которую все должны слушаться, как меня. Если узнаю, что кто-то ослушался...» Он намеренно не договорил, но все присутствующие замерли. Борясь с непонятным волнением и нехорошим предчувствием, отступила в сторону, но Алекс притянул меня ближе, приобнял за талию и вынудил выйти чуть вперёд. «Представляю вам новую хозяйку клуба», — прозвучало у меня над ухом. Начиная понимать, что происходит, я вздрогнула, а Алекс, подтверждая мои догадки, завершил фразу. «Это Виола. Управлять клубом теперь будет она».